Глава двенадцатая. «Карусель». С этажа гудмана Спейт спустился на лифте. Губы у него были сухие и шершавые. А бледное лицо, наоборот, блестело от пота. Когда он вынул платок, чтобы вытереть лоб, то заметил, что рука у него дрожит. Усмехнувшись, он сказал «Вот тена!» Да так громко, что лифтер обернулся и спросил через плечо «Что, сэр?» Спейд пешком пошел по Гири-стрит до отеля «Палас», чтобы там пообедать. К тому времени, как он сел за стол, его лицо уже избавилось от бледности губы от сухости, а рука перестала дрожать. Он, не спешая, с большим аппетитом поел. А затем направился в контору Сида Уайза. Он застал Уайза в его кабинете. Тот сидел, глядя в окно, и в задумчивости крыс-ноготь. Торопливо отдернув руку от торта он развернулся вместе с креслом лицом к Спейду и сказал. «Привет! Бери стул и садись!» Спейд поставил стул сбоку от большого, заваленного бумагами письменного стола и сел. «Миссис Арчер приходила?» — поинтересовался он. «Да!» — в глазах адвоката мелькнул едва заметный огонек. «Ты женишься на этой леди, Сэмми?» Спейд раздраженно выдохнул через ноздри. «Господи, и ты туда же!» — проворчал он. Мимолетная усталая улыбка на миг приподняла уголки губ мистера Уайза. «А если нет, — сказал он, — то скоро хлопот не оберешься!» Спейд поднял глаза от сигареты, которую как раз сворачивал, и кисло спросил. «А может, это ты их не оберешься? Впрочем, для того ты и нужен!» Что она тебе рассказала? — О тебе? — Обо всем, что я обязан знать. Уайс провел пальцами по волосам, и его плечи обсыпала перхоть. Она сказала, что пыталась получить у Майлза развод, чтобы иметь возможность. Все это я знаю, — перебил его Спейд. — Можешь пропустить. Перейдем к той части, которую я не знаю. Мне же неизвестно, насколько она тебе. Хватит тянуть время, сит Спейд поднес зажигалку с язычком пламени к сигарете. «Что она рассказала тебе из того, что скрыла от меня?» Вайс укоризненно посмотрел на Спейда. «Ну, Сэмми», — начал он, — «я же не могу». Спейд возделочек потолку и простонал «Господи! И это мой собственный адвокат, который наживается на мне. А я должен на коленях молить, чтобы он мне хоть что-то поведал». Он перевел взгляд на Уайза. «Черт побери! А для чего ты думаешь, я ее к тебе отправил?» Уайз скорчил усталую гримасу. «Еще один клиент вроде тебя, и я окажусь в дурдоме. Или в тюрьме», — пожаловался он. «И воссоединишься там с большинством своих клиентов. Она сообщила тебе, где была в ночь убийства?» «Да». «И где же?» «Следила за Майлзом». Спейд сел, неестественно, прямо и заморгал. Он недоверчиво воскликнул. «Ох уж эти женщины!» А потом засмеялся, расслабился, сидя на стуле, и спросил. «Ну и что она видела?» Уайс покачал головой. «Ничего особенного. В тот вечер, вернувшись домой к ужину, Майлз, чтобы позлить ее, сказал, что встречается в сан марке с какой-то девушкой» и у нее есть шанс получить столь желанный развод. Сперва она решила, что он это назло ей. Он знал, я в курсе истории этой семьи, — сказал Спейд, — пропустим. Расскажи мне, что она сделала. Расскажу, если не будешь перебивать. После его ухода она подумала, что, возможно, свидание действительно состоится. Ты же знаешь Майлза. Это так на него похоже. — Вечно он подробности насчет привычек Майлза тоже можешь опустить. — ты вообще ни черта не обязан тебе рассказывать, — огрызнулся адвокат. — Так вот, она взяла из гаража свою машину, поехала к сан марко и стала караулить, припарковавшись на противоположной стороне улицы. Выйдя из гостиницы, Майлз начал следить за мужчиной и девушкой. Она сказала, что ту же самую девушку она видела с тобой прошлой ночью. Эта парочка покинула гостиницу незадолго до Майлза. Айва поняла, что муж на работе и просто дурачил ее. Полагаю, она была разочарована и зла. Голос у нее был именно такой, когда она все это мне рассказывала. Она следила за Майлзом достаточно долго, чтобы убедиться, что он и впрямь ведет наблюдение за той парочкой. А потом поехала к тебе на квартиру. Тебя дома не оказалось. В котором часу это было? — спросил Спейд. — Когда она заходила к тебе домой? — Где-то между половиной девятого и десятью вечера. — В первый раз. — Да. Она поездила по округе час-полтора и попыталась снова. Это было примерно в десять-тридцать. Ты все еще отсутствовал. Так что она вернулась в центр и отправилась в кино, чтобы убить время до полуночи, когда, как она считала... «Она, скорее всего, сможет застать тебя дома», — Спейд нахмурился. Она пошла в кино в 10.30 вечера, по ее словам, в кинотеатр на Пауэлл-стрит, который открыт до часу ночи. «Ей не хотелось идти домой», — сказала она, «потому что не хотелось оказаться там к приходу Майлза. Его всегда бесили ее поздние отлучки, особенно когда она возвращалась в районе полуночи». Она якобы оставалась в кино до закрытия. Теперь речь Уайза стала медленнее, и в глазах его появился сардонический блеск. Она решила больше не возвращаться в твою квартиру. Сказала, что не знала, понравится ли тебе, если она заявится так поздно. Так что она поехала в Тейтс, тот, что на Элис-стрит, чтобы перекусить, а потом вернулась домой. «Одна». Уайлз откинулся на спинку кресла и ждал, пока Спейд заговорит. Лицо Спейда было непроницаемо, он спросил. «Ты ей веришь? А ты нет?» — ответил Уайлз вопросом на вопрос. «Откуда мне знать, не сговорились ли вы повесить мне лапшу на уши?» Уайлз усмехнулся. «Ты нечасто обналичиваешь чеки для незнакомцев, да, Сэмми?» Денег на ветер не швыряю. Ну и что потом? Майлза ведь дома не оказалось. Как я понимаю, к тому времени перевалило за два часа ночи, и он уже был мертв. Майлза дома не оказалось, — кивнул Уайс. Это, похоже, разъярило Айву еще пуще. Ей не удалось вернуться домой позже него и заставить его бесноваться, что жена до сих пор где-то шляется. Тогда она снова вывела из гаража машину и поехала к тебе. И меня тоже дома не оказалось. Я осматривал труп Майлза. Просто карусель какая-то, ей-богу. Что потом? Она вернулась домой, и мужа по-прежнему не было. А пока она раздевалась, твоя посланница принесла весть о его смерти. Спейд с величайшей тщательностью свернул очередную сигарету. Прикурил ее. И только тогда заговорил снова. Думаю... Это верная хронология. Согласуется со многими известными фактами. Должна совпасть. Уайс снова запустил пятерню в волосы, вычесав оттуда новую порцию перхоти себе на плечи. Потом с любопытством вгляделся в лицо Спейда и спросил. «Но ты в это не веришь». Спейд вынул сигарету изо рта. «Я не могу верить или не верить, Сид, ведь я ни черта об этом не знаю». Губы адвоката скривились в недоверчивой усмешке. Он устало подвигал затекшими плечами и сказал. «Все верно. Я продажная сволочь. Почему бы тебе не нанять честного адвоката, такого, которому ты мог бы доверять? Такие все повывились Спейд встал. Он насмешливо посмотрел на Уайза. «Больно ты стал обидчив». Мне не досок разводить тут с тобой политесы. Без того забот по горло. В чем я провинился? Забыл преклонить колени, когда вошел?» Сид Уайс помимо воли улыбнулся. «Ты настоящий сукин сын, Сэмми!» Сказал он. эфи Перрен стояла посреди приемной, когда Спейд вошел в контору. Она посмотрела на него встревоженными карими глазами и спросила. «Что случилось?» на Лицо Спейда окаменело. «Что случилось где?» — спросил он требовательно. «Почему она не приехала?» Сделав два широких шага, он схватил Эфи Перин за плечи. «Она не приехала к тебе!» — гаркнул он прямо в ее испуганное лицо. Она отчаянно замотала головой. «Я ждала, ждала, а она так и не приехала». К тебе было не дозвониться, поэтому я пришла сюда». Спейда дёрнул руки от её плеч, поглубже засунул в карманы брюк. «Ещё одна карусель», — громко и рассерженно сказал он и зашёл к себе в кабинет. Потом снова вышел. «Позвони матери», — приказал он. «Может, она уже появилась?» Пока девушка звонила домой, он расхаживал по кабинету туда-сюда. «Нет?» сообщила она, повесив трубку. «А ты… ты ее на такси отправил?» Его ворчание, видимо, означало «да». «Ты уверен, что она…» «Кто-то мог проследить за ней?» Спейд перестал метаться по кабинету. Он уперся кулаками в бедра, вперил в эфи Перин, сердитый взгляд и сказал громко и свирепо. «Не было за ней хвоста!» «Я тебе что, чертов школьник?» Я все проверил, прежде чем усадить ее в машину, и сам проехал с ней десяток кварталов, чтобы окончательно в этом убедиться. И еще полдюжины кварталов прошагал пешком в обратном направлении, когда вышел из такси. — Да, но... — Но она не приехала. Ты мне уже сказала об этом. Я тебе верю. — Неужели ты думаешь, что я думаю, будто она приехала? Эффи Перрин фыркнула. «Ты в самом деле ведешь себя, как чертов школьник», — сказала она. Спейд издал хриплый горловой звук и бросился к выходу в коридор. «Пойду и отыщу ее, пусть даже мне придется нырять за ней в канализацию», — сказал он. «Оставайся здесь, пока я не вернусь или не дам о себе знать. Бога ради, давай хоть что-то сделаем правильно». Он выскочил в коридор, прошел полпути к лифту и повернул назад. Эффи Перрин сидела за своим столом, когда он открыл дверь. Спейд сказал ей, «Уж ты-то должна знать, что когда я так разговариваю, не стоит обращать на меня внимания». «Если ты думаешь, что я обратила внимание, то ты свихнулся», — ответила она. «Вот только...» Скрестив руки, она ощупала свои плечи, и губы ее задрожали. Я теперь две недели не смогу надеть вечернее платье из-за тебя, тупой громила. Он виновато улыбнулся. Стыд мне и позор, дорогая, сказал он, отвесив преувеличенно галантный поклон, и снова вышел. Спейд направился к стоянке такси на углу, где ждали две желтые машины. Водители болтали, стоя рядом с одним из автомобилей. Спейд спросил у них «А где сейчас такой румяный блондин, который торчал здесь в полдень?» «Взял клиента», — ответил один из шоферов. «А он сюда вернется?» «Должен вроде». Другой водитель кивком указал на восток. «Вон он, подъезжает». Спейд пошел на угол и стоял у обочины, пока краснолицый блондинистый шофер не припарковался и не вышел из машины. Тогда Спейд подошел к нему и сказал... Мы ехали с вами от Стоктон по Сакраменто до Джонс, где я вышел. Помните? Конечно, — ответил краснолицый, — припоминаю. Я велел вам отвезти даму в дом на 9-й Эвеню. Вы не доставили ее туда. Куда вы ее отвезли?» Шофер потер щеку чумазой рукой и с сомнением посмотрел на Спейда. «Не хочу влезать ни в свое дело. Здесь ничего такого», — уверил его Спейд, протягивая свою карточку. «Но если хотите подстраховаться, можем подъехать к вам в контору и уточнить, все ли в порядке у вашего начальства». «Пожалуй, это лишнее». И отвез ее к паромной переправе. «Одну?» «Ага, одну». «А по пути никуда ее не завозили?» «Нет». «Дело вот как было». После того, как высадили вас на Сакраменто, мы доехали до Полк. И тут она постучала в стекло и сказала, что хочет купить газету. Так что я остановился на углу и свистнул мальчишке. И она взяла у него газету. Какую именно газету? Кол. Потом мы снова выехали на Сакраменто, на перекрестке с ваннес она постучала опять и велела отвезти ее к переправе в Ферри Билдинг. Она была взволнована. «Возбуждена?» «Ничего такого я не заметил. А когда вы подъехали к ферри-билдинг, она расплатилась, вот и все. Кто-нибудь ждал ее там? Если кто и был, то я не видел». «В какую сторону она пошла? От ферри? Да не знаю я. Может, вверх по лестнице, а может, просто к лестнице. И газету забрала с собой. Ага». Засунула ее под мышку, когда расплачивалась. Розовой или белой страницей наружу. Ну, ей-богу, Кэп, вот этого я не помню!» Спейд поблагодарил шофера и протянул ему серебряный доллар. «Купи себе славного курева», — сказал он. Приобретя экземпляр Колл, он зашел в вестибюль офисного здания, чтобы изучить газету, спрятавшись от ветра. Он пробежал глазами заголовки первой страницы второй и третий. Его взгляд задержался на секунду на шапке. Арестован предполагаемый фальшивомонетчик на четвертой полосе. А потом на пятой у заголовка «Пуля оборвала жизнь молодого человека». Шестая и седьмая страницы не вызвали у него ни малейшего интереса. На восьмой он на секунду заинтересовался заголовком «Три молодчика арестованы после ограбления со стрельбой» а потом снова ничего. Плод до страницы 35, содержавшей новости о погоде, доставке грузов, продуктах, финансах, разводах, объявлениях о рождениях, браках и смертях. Он проверил некрологи, пропустил 36 и 37 страницы, биржевые сводки, и не найдя ничего, за что мог бы зацепиться взгляд, ни на странице 38, ни на последней полосе. Вздохнул, сложил газету, засунул в карман пальто и свернул сигарету. Минут пять он стоял в вестибюле и курил, глядя в пустоту. После этого он направился вверх по Стоктон-стрит, взял такси и поехал к апартаментам Коронет. Он вошел в здание, а затем в квартиру Бриджи Тошонеси, открыв дверь ключом, который она ему дала. Синее платье, в котором она была накануне вечером, висела поверх изножья кровати. На полу рядом с кроватью валялись чулки и синие туфли-лодочки. Инкрустированная шкатулка для драгоценностей, которая прежде стояла в ящике туалетного столика, теперь лежала на нем открытая и совершенно пустая. Спейд хмуро посмотрел на нее, облизал губы, прошелся по комнате, внимательно глядя вокруг, но ничего не касаясь а затем покинул Коронет и вернулся в центр города. В дверях здания своей конторы он лицом к лицу столкнулся с недомерком Гутмана. Парень встал у Спейда на пути, загораживая вход, и сказал. «Пошли! Он хочет тебя видеть!» Руки парень держал в карманах пальто. Карманы оттопыривались куда сильнее, чем если бы в них прятались только его небольшие кулаки. Спейд сказал с усмешкой не ожидал тебя раньше пяти двадцати пяти надеюсь ты тут без меня не скучал парень поднял глаза не выше пйда во рта и заговорил сдавленно словно испытывая физическую боль при каждом слове продолжай зубоскалить и получишь кусок свинца в пупок спейт хохотнул мал клоп да вонюч весело сказал он «Ну пошли раз так Бок о бок они двинулись по Саттер-стрит. Парень не вынимал руки из кармана в пальто. Чуть больше квартала они прошагали молча. Затем Спейт дружелюбно спросил. «Как давно ты перестал красть белье с веревок, сынок?» Парень сделал вид, что не слышал вопроса. «А ты когда-нибудь...» Начал Спейт умолк. Мягкие огоньки замерцали в его желтоватых глазах больше он к парню не обращался. Они вошли в отель Александрея, поднялись на лифте на 12 этаж и проследовали по коридору к номеру гудмана В коридоре, кроме них, никого не было. Спейт слегка замешкался. И таким образом, когда они находились в шагах в 15 от двери Гутмана, он оказался шага на полтора позади юнца. Внезапно он наклонился и схватил парня сзади за обе руки прямо под локтями. Он вытянул руки Недомерка вперед, так что те, засунутые в карманы, приподняли полы его пальто. Мальчишка боролся и извивался, но был бессилен, оказавшись в крепких объятиях здоровяка. Тогда Недомерок начал брыкаться, но его нога уходила в пустоту между расставленными ногами Спейда. Спейд поднял мальчишку над полом и силой снова поставил на ноги. На толстом ковре удара о пол было почти не слышно. В момент приземления руки Спейда соскользнули и снова крепко схватили запястья паренька. Мальчишка, стиснув зубы, продолжал вырываться из больших мужских рук, но тщетно. Руки Спейда неумолимо скользили в карманы. Зубы парня громко заскрижетали. Этот звук смешался с шумным дыханием Спейда, который сжимал запястья мальчишки они долго стояли неподвижно в напряженной позе а потом руки мальчишки обмякли Спейд отпустил его и отступил на шаг в каждой руке спейда когда они вынырнули из кармана в пальто недомерка было по тяжелому автоматическому пистолету парень повернулся к спейду лицом это лицо было мертвенно бледным он по прежнему не вынимал руки из кармана в пальто он смотрел в грудь спейда и ничего не говорил. Спейд положил пистолеты к себе в карманы и издевательски ухмыльнулся. «Пошли!» — сказал он. «Босс непременно похвалит тебя за то, что ты такой молодец!» Они подошли к двери Гутмана, и Спейд постучал.